Глава вторая «Веселенькая картина» – выдохнул шедший впереди Рексар, когда их группа, наконец, добралась до указанной в задании цели. «А ты думал, мы попадем в дом отдыха?» Пончик обошел остановившегося рейнджера и, прикрывая глаза от солнечного света, внимательно оглядел окрестности. Светилище Кираны располагалось на краю леса, на берегу небольшого озера с черной и словно тягучая смола в водой. Редкие, больные сосны стояли по его берегам, склонившись над водной гладью, готовые упасть при первом же порыве ветра. Некоторые деревья уже упали в озеро, и теперь их кроны и голые ветви торчали из воды, подобно костям ископаемых животных. Берега озера, как и всю местность вокруг, покрывал буро-зеленый мох. В воде у берега не росли привычные осока и камыш. Прибрежная растительность представляла собой мешанину из отвратительного вида водорослей. Само святилище было образовано переплетением ветвей, стоящих по его периметру высохших деревьев. Стены его зияли черными провалами обугленных стволов и веток, а позади виднелись обгоревшие остовы деревянных строений. «Купаться тут точно не собираюсь!» Фантик присел на лежащую у тропинки ствол, вытащил из сумки самокрутку, чиркнул огнивом и пару раз глубоко затянулся. «Я смотрю, тут жарко было!» Он указал рукой навалявшиеся тут и там кости. «У храма, скорее всего, были защитники», – пожал плечами Макс. «Ну, чего встали? Пойдемте глянем, что тут и как. Держимся вместе. Внутрь пока не заходим». При приближении к строению эльфам открылась полная картина разрушений. Нападавшие, по-видимому, пытались «сжечь» светилище дотла. Но то ли деревья сопротивлялись магии и огню, то ли у отрекшихся не хватило терпения довести начатое до конца. Впрочем, все остальные постройки, Макс насчитал их с десяток, сгорели практически полностью. «А трупы лутить будем?» Луфи остановился у одного из валявшихся на земле костяков и вопросительно посмотрел на командира. «Нет, так оставим», – хмыкнул Макс. «Только давайте быстро, а то нам нужно успеть посмотреть, что там внутри». «Быстро не получится», – покачала головой Гелиона. «Тут их около сотни». Девушка подошла к лежащему нам хуске лету в серой, прогнившей от времени хламиде, и, наклонившись, прикоснулась к останкам рукой. «Слушайте, а плохо. «Почти 20 медиков и кусок льняной ткани!» «У меня та же хрень!» – отозвался Луфи. «И вот почему, спрашивается, никто из нас не выбрал профессию портного?» «Ничего страшного, доберемся до города и продадим!» – хмыкнула Масяня. «Деньги лишними не бывают?» Макс, не участвующий в мародерке, осторожно обошел святилище и в задумчивости остановился около невысокой, почти полностью сгоревшей ограды за которой стояли обгоревшие деревья, по форме напоминающие корявые человеческие фигуры примерно трёхметрового роста. «Лекарные!» Раздавшийся из-за спины голос заставил его вздрогнуть. «Пончик, прекрати подкрадываться! Ты меня заика сделаешь!» — хмуро бросил он, неслышно подошедшему ассасину. «А ты не расслабляйся, и всё будет путём!» — пожал плечами разбойник, и отодвинув воина в сторону, Прошёл через дыру в ограде на территорию импровизированного сада. «О, один вроде живой!» «Ты о чём?» «Это боевые эльфийские деревья. Я только слышал о них, но ни разу не видел». Восхищённо пробормотал ассасин, осторожно обходя по кругу один из торчащих из земли стволов. «Поначалу растут, как обычные деревья, но в какой-то момент обретают способность двигаться, точно так же, как и сторожевые». Если бы они успели вырасти, думаю, захватчики не сумели бы сжечь их из-за ограды магией. Макс, впрочем, и сам уже заметил желтоватого цвета полоску жизни над уцелевшим в пламени деревом. Погруженный в раздумья, он поначалу не обратил на это внимания. Дерево имело 57-й уровень, жизни оставалось не больше 2%. А почему оно не восстановилось? У них отсутствует регенерация? Ты не видишь дебаф? Указал пальцем на тёмное пятнышко над полоской жизни ассасин. «Скорее всего, все силы дерева уходят на то, чтобы остаться в живых». «Ты хочешь сказать, что оно тут мучается несколько сотен лет?» Ошарашенно пробормотал Макс. «Его же из-за этого дебафа даже захилить нельзя. Может, полить его или копать?» «Не», – покачал головой Пончик. «Не поможет. Я о таком читал». «Но сейчас мы проверим одну гипотезу. Не уходи никуда, я мигом». «А с трупами защитников что делать?» «В канале?» – спросил Рексар. «Их тут восемь всего». «Защитников похороним», – ответил Макс. «Мы все-таки пришли восстанавливать святилище их богини. По-моему, так будет правильно. А останки отрекшихся сожжем». «Но лутить-то их, надеюсь, можно?» – уточнила Эланка. «Я думаю, если их оружие доспехи послужат нам, богиня не обидится». «Ничего мы не будем сжигать!» Из-за угла дома показался Пончик, который со скрежетом тащил за собой один из костяков в проржавевшей железной кольчуге. «Ты что задумал?» Непонимающе уставился на него, Макс. «Сейчас увидишь?» Пончик подтащил костяк к едва живому лекарну и бросил его около ствола. «Некоторое время ничего не происходило». Затем дерево вздрогнуло, изогнулось и, словно на сетка прикрывающая крыльями цыплят, накрыло гулыми ветками останки отрекшегося. Не прошло и минуты, как от того, что только что было скелетом в кольчуге, не осталось ничего. Лекарн с треском разогнулся, а полоска его ХП увеличилась на пару процентов. «А ну что, еще и железо жрет?» – шумно выдохнул ассасин и перевёл взгляд на удивлённого не меньше его Макса. «Я слышал, что лекарны наносят физические и природные уроны, поглощают тела врагов, восстанавливая при этом себе жизни Но чтобы вот так? Хорошо, что оно к нам нейтрально относится». «Ничего, нам меньше возни с останками», – философски заметил Макс. «Всё равно территорию нужно очистить. Я думаю, восстановление святилища займёт у нас не один день». «Макс?» «У нас полтора золотых и два необычных предмета на вырост», – доложила подошедшая к ним Масяня, которая в их отряде выполняла обязанности завхоза и казначея. «Вы что-то тут нашли?» Около часа весь отряд стаскивал к лекарну, разбросанные по территории святилище костяки, наблюдая, как у дерева на глазах увеличивается полоска жизни, и оно постепенно покрывается длинными темно-зелеными иглами. «О!» – отшатнулась от дерева Масяня – когда верхняя часть ствола резко приобрела подобие формы человеческого лица, и на нём открылись два больших круглых глаза. «Они мне ещё под Толианом спать не давали!» – пробормотала она. «А тут мы сами его, блин, вырастили!» Тем временем низ ствола лекарно раздвоился, и полностью восстановившее здоровье дерево, теперь похожее на трёхметрового, вставшего на задние лапы, покрытого иглами орангутанга – с громким треском вылезла из земли. Тёмная иконка Дебафа исчезла, полоска жизни изменила цвет с жёлтого, нейтрального, на дружественный зелёный. Дерево оглядело ошарашенных товарищей мигающим взглядом и, тяжело ступая, направилась к ближайшему мёртвому собрату. «Ну что, Орфен Джоз?» — подмигнула Максу улыбающаяся Гелиона. «Принимай нового бойца в отряд!» «Этому бойцу наш отряд до да лампочки», — ответил ей Макс, провожая дерево взглядом. «Интересно, какой в нем заложен скрипт?» Дерево тем временем приблизилось к одному из сгоревших собратьев и, протянув к нему похожие на огромные лапы ветви, прижало его к своему стволу. Раздался треск. Мертвое дерево осыпалось прахом, а уровень лекарна вырос с 57 до 58 -го. «Э, я то так хочу!» – возмущённо воскликнул Луффи. «Ты хочешь заниматься этим с деревьями?» Эланка отстранилась от него, притворно округлив глаза. «Не замечала я за тобой раньше таких потребностей!» «Да что-то несёшь!» – резко обернулся в её сторону Мак. «Я не это имел в виду, я же...» Его голос потонул в громком хохоте окружающих. «Мы в святилище-то пойдём или нет?» Спросила Макса Аленка. «А то обед уже на носу, а у нас тут еще дел по горло». «Погоди, давай досмотрим, что он дальше будет делать». Воин указал на постепенно растущее в уровнях дерево. «Когда еще такое увидишь?» «И, кстати, обернулся он к остальным. Думаю, оставшиеся скелеты стоит положить здесь. Пусть питается». Лекарн, не торопясь, обошел всех своих мертвых собратьев, Его уровень вырос до 84 -го. Он еще раз посмотрел на эльфов немигающим взглядом своих салатовых глаз и, негромко поскрипывая на ходу, направился к входу в разрушенное светилище. «Э, куда собрался?» – крикнул ему вслед Луфи и обернулся к друзьям. «Может, помолиться решил?» – выдвинул идею Фантик. «Пойдем посмотрим?» Ответить ему никто не успел. Поскольку из тёмного провала входа в святилище с рёвом вылетела серая, размером с быка, тварь, избив лекарно с ног, принялась катать его по земле. Полоска ХП дендроида сразу уменьшилась на четверть. «Костяная гончия!» – воскликнул опомнившийся первым пончик. «Хиллеры, держите лекарно! Остальные дамаг в босса! Старайтесь перерубить суставы, иначе нам крышка!» Макс ошарашенно замер глядя на 110-й уровень монстра и почти 120 тысяч его хитпоинтов. Впрочем, замешательство его длилось недолго. Мгновением позже воин уже влетел рывком в бок твари и опустил свой двуручник на одно из сочленений на правой задней ноге. Меч со скрежетом врезался в серую кость, выбив из гончей 200 очков жизни. Рядом в бок твари ударил фаербол Луфи, оставил на нём тёмное пятно и бессильным пламенем стёк на тёмно-зелёный мох. Лекарно удалось подняться на ноги, и он, вцепившись твари одной лапой в глотку, второй наносил тяжёлые удары по здоровенному треугольному черепу с горящими колдовским светом глазами. Помогало это мало». Монстр своими огромными клыками рвал тело лекарно так, что щепки и куски коры разлетались в разные стороны. «Мы не успеваем его лечить!» – прозвучал в канале панический крик Аленки. «И у нас не бесконечная! Может, свалим? Я с нее почти ничего не снимаю!» – проорал Луфи, влепив в бок твари очередной шар огня. «Не выйдет!» – тяжело дыша, прошипел ассасин. Его окутанные зелёной дымкой кинжалы порхали в руках с невероятной скоростью, раз за разом нанося удары в то же место, куда били Фантик и Макс. «Это же Гончия!» Внезапно земля вокруг босса начала чернеть. Тёмное пятно накрыло горящий под ногами мох и стало медленно расползаться в стороны. «Сука! Аура смерти! мелишники в сторону!» С тоской в голосе прокричал Пончик – и отскочил от почти невредимой твари. «По всему нам крышка!» У лекарна к этому времени оставалось не больше 15% жизни. Движения дендроида замедлились. Он больше не атаковал. Скрестив перед собой лапы и выпустив из тела длинные шипы, он ушел в глухую оборону. А Макса накрыла апатия. «Что за дерьмо?» Пронеслось у него в голове. «Я завел сюда людей на верную смерть. Выстоять перед таким чудовищем нет ни единого шанса!» В его душе осталось только два чувства. Страх за пришедших с ним людей и ненависть к этому костяному чудовищу, которое так запросто рвало сейчас их неожиданного союзника. То, что произошло дальше, Макс не понял и сам». На глазах изумлённых товарищей воин вдруг отбросил в сторону свой двуручный меч, выхватил из сумки сияющий салатовым светом обломок неумолимого и, стоя в пожирающей жизнь тьме, с рёвом опустил его на заднюю ногу твари. Раздался хруст. Лапа костяной гончей обломилась, и с неё разом слетело около 10% ХП». Монстр заревел и попытался развернуться к обидчику. Но Лекарн вдруг прыгнул вперед и, вцепившись мертвой хваткой в горло босса, повис на нем, дав воину необходимое мгновение. «Лечение в Макса!» – тяжело дыша, проорал Пончик. «Фантик, готовься перехватить гадину!» Всего этого Макс не слышал. Он, превозмогая нечеловеческую боль в ногах, в выступлении наносил по боссу удар за ударом, боясь только одного – потерять сознание до того, как мерзкая гадина испустит дух. Уже на пределе своих сил, сквозь красный туман, он увидел перед собой оскаленную огромными клыками, горящую голубым светом пасть, и последним невероятным усилием – Опустил на череп гончий обломок Великого Меча. Ваш навык «Стойкость» увеличен до 12%. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 35. Вам доступна одна единица очков талантов. Рассовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний магии земли. Классовый бонус – плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 39. Вам доступны 5 единиц очков таланта. Рассовый бонус. Плюс 1% защиты от заклинаний магии земли. Классовый бонус. Плюс 1 к здоровью. Плюс 1 к силе. Вам доступны 15 единиц характеристик. Вами получено звание «Защитник Великого Леса». Отряд под вашим командованием в бою уничтожил троекратно превышающего максимальный уровень бойцов у вашего отряда босса, несущего угрозу Великому Лесу. Отныне вы и бойцы под вашим командованием получают 3% увеличение наносимого физического и магического урона – Трёхпроцентное увеличение лечебных заклинаний. Трёхпроцентное увеличение рейтинга брони и всех защит. Один процент к шансу критического урона, физических и магических атак и лечебных заклинаний. Пятипроцентное увеличение размера наносимого критического урона, физических и магических атак. Пятипроцентное увеличение размера критического лечения вами получено уникальное достижение убийца гарриона гараррион уникальный босс убить его можно только единожды вы и ваши соратники получаете двухпроцентное увеличение физического и магического урона это сообщение было последним что успел заметить воин перед тем как его сознание погрузилось в темноту. «Макс, Макс, вставай!» Сознание вернулось к нему рывком. Чувствуя пробегающую по телу прохладу лечебных заклинаний, он улыбнулся склонившимся над ним встревоженным товарищем и медленно поднялся на ноги. «Ну ты реально герой, бро!» Хлопнул его по плечу Пончик. «Выстоять на 30% ХП при 11% в стойкости не сможет, наверное, никто. Я, по крайней мере, о таком ни разу не слышал». «Подумать только! За один килл мы апнулись сразу на пять уровней!» «Это, наверное, потому что босс оказался уникальным. За таких, я слышал, опыт идет вдвойне!» Поддержал его Рексар. «Макс, как же ты меня напугал!» Аленка посмотрела на него и, с трудом сдерживая слезы, отвернулась. Ему вдруг безумно захотелось ее обнять, прижать к себе и стоять так бесконечно!» поглаживая девушку по голове и ощущая на шее её лёгкое дыхание. Но он с трудом отогнал от себя эти мысли, улыбнулся Алёне и, тяжело ступая, подошёл к останкам погибшего лекарна. «Если бы не он!» – всхлипнула за его спиной Масяня. Это была достойная смерть. Глядя на обломки, хмуро произнёс Рексар. «Похороним его вместе с остальными защитниками». Макс обвел товарищей взглядом, ведь никто даже не заикнулся о том, что это обычная НПС. Подумал он, люди уже настолько жились с окружающим миром, что грань между ними и неигровыми персонажами уже практически стерлась. Ублюдки, пришедшие, как и он, из Реала, насиловали и пытались себе подобных». А этот деревянный воин пожертвовал своей жизнью, чтобы дать ему, Максу, те последние мгновения, необходимые, чтобы добить выпалшую из серых пределов тварь. Макс согласно кивнул Рексару, тяжело вздохнул и под взглядами остальных подошел к лежащему на почерневшей земле костяку и дотронулся до него рукой. «Ну, давай уже, не томи!» – переступил с ноги на ногу Луфи. «Что там?» Воин поднял на товарищи глаза и, переведя взгляд на ассасина, улыбнулся. «Но ну и прет же тебе пончик!» Хмыкнул он и передал повеселевшему разбойнику редкий кинжал и кожаный нагрудник на 105 уровень. «Масянь, тут и тебе обувка!» Он перекинул охотнице редкие кольчужные сапоги. «Великоваты пока сапожки-то!» Масяня вытерла рукавом слезы, размазав по лицу грязь. «На шестьдесят размеров!» Ты скажи, сколько в нем денег лежит?» «Кто о чем?» Скорбно покачал головой Фантик. «А Масяня только о размерах и о деньгах». 170 золотых. Я таких денег никогда в руках не держал». Улыбнулся Макс. «Восемь необычных предметов. Сами разберетесь, что кому. Тут куча реагентов и тряпок и...» Он сделал картинную паузу. Внимание! Вам доступно задание. Уникальный трофей. Тип задания. Уникальное. Передайте голову Гар интенданту любого из великих домов. Награда. Опыт. 50 золотых. Повышение репутации с данным великим домом. Повышение репутации с росы темных эльфов. Дома, блин, богаты! в наступившей тишине потрясённо прошептал Рексар. «Каждому по пятьдесят голды, да ещё сто семьдесят с босса!» «Это не мне прёт, Макс!» — хмыкнул Пончик. «Играя всего-то два месяца, грохнуть костяную гончую квестовым мечом, на котором даже нет статов, и получить защитника Великого Леса — это даже не удача, это вообще не пойми что!» «Да ладно!» Махнул рукой Макс. Позвал пару хаев, хиллера и танка на босса так, чтобы они не вступали с тобой в группу. И вот тебе защитник. Ты что же думаешь, все вокруг такие тупые? С сомнением покачал головой ассасин. Это тысячу раз пробовали делать. Только вот управляющий Искин тоже, поверни идиот. Если он в состоянии наделить неигровых персонажей практически человеческими эмоциями и знаниями, то уж пресечь подобного рода читерства, он в состоянии и подавно. Но почему тогда твой скин не обратил внимания на помощь Лекарна? Макс перевёл взгляд на останки деревянного воина. Спроси, что полегче. Пожал плечами пончик. Может, так и было задумано? Без его помощи нам была бы труба. Мы и так выжили чудом. Обратной дороги на этот остров у нас бы не было. Причём я на сто процентов уверен, что приди мы сюда сотыми уровнями. «Это тварь!» – парень пнул ногой лежащий перед ними костяк – «Была бы 150 или 200 -е. «Такие вот они, скрытые квесты!» «Их невообразимо сложно найти, очень легко потерять и практически нереально выполнить!» «Ладно», – кивнул Макс. «Что есть, то есть. Бонусы-то на весь отряд, так что всё в порядке!» Он перевёл взгляд на Фантика и кивнул на труп, лежащий у ног танка. «Ты у нас спец по разделке? Давай руби этой мерзости башку и пошли копать могилу. В святилище пойдём, когда закончим все дела, а то меня до сих пор немного потрясывает». «Я надеюсь, ты действительно права». Фантик, вылезая из широкой, метровой глубины ямы, скосил на Алёну недовольный взгляд. «Ладно, не бурчи уже это последнее». Девушка с иронией посмотрела на недовольного танка. «Книжки читать надо. Там везде написано, что мертвых эльфов хоронят в отдельных могилах. На месте каждой впоследствии вырастает дерево». «Не обращай на него внимания», – улыбнулась стоящая рядом Масяня. «Это он просто голодный». «Девять человек в отряде. Окопали только мы с Максом». Фантик не выдержал и тоже улыбнулся. «Прямо как и в реале». «Там на одного работягу всегда найдется десяток руководителей и наблюдателей!» «Ой, да ладно! С вашим показателем силы 10 минут на одну могилу! Вас в реале можно было бы экскаваторами устроить!» Пожала плечами блондинка. «Не дождешься от тебя доброго слова!» Укорил ее Фантик. «И чего пончик в тебе нашел?» «Язвой, язвой!» Притворно тяжело вздохнул он. «Давайте уже!» «Тащите обломки лекарна! Пора заканчивать с этим!» Поначалу защитников святилища и погибшего дендроида думали похоронить в братской могиле. Но Аленка, ссылаясь на прочитанные книги, решительно выступила против этого. Спорить с ней никто не стал, и теперь по кромке леса, на расстоянии примерно 30 метров друг от друга, расположились 8 небольших холмиков. Когда все было закончено, 9 эльфов, Молча стояли над девятым холмиком, могилой последнего защитника заброшенного святилища, и было лишь слышно, как ветер шевелит кроны деревьев, да где-то вдалеке ухает сова. «Спасибо тебе!» Хмуро глядя на холм земли, первым нарушил тишину Макс. «Ладно, пойдем глянем, что там». Внезапно из всех девяти холмиков в небо ударили девять столбов салатового цвета, а в ушах у эльфов заиграла волшебная музыка. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня отмщения Кирана теперь знает о вашем существовании». «Не, ребят, вы и вправду какие-то ненормальные». В абсолютной тишине прошептал потрясённый пончик. «Да я за весь свой игровой опыт не испытывал столько эмоций, как с вами за прошедшие пару дней». «Не вы!» – подмигнула ему Масяня. «А мы!» «Мы ненормальные! Ты ведь теперь с нами?» Она перевела взгляд на Макса и, тронув его рукой за плечо, кивнула в сторону разрушенного святилища «Ну что, пошли! Командуй, командир!» А «Обед, как я понимаю, откладывается!» Тяжело вздохнул Фантик и, горестно всплеснув руками, отправился следом за остальными. Внутри святилище представляло собой большую прямоугольную комнату метров 20 длиной и примерно 12 шириной. Шесть деревьев, словно колонны, стояли на одинаковом расстоянии друг от друга и открывали путь к алтарю, выполненному в форме деревянной раковины. Проникающий через рваные прорехи в стенах и потолке солнечный свет освещал целые заросли паутины и колонии каких-то непонятных грибов-паразитов, которые облепили тронутые огнём и временем внутренние части строения. По обе стороны от алтаря на земле лежали обломки двух каменных статуй. Как они выглядели раньше, разобрать сейчас было невозможно. Видимо, отрекшиеся, потеряв тут около сотни человек, выместили свою злобу на изображениях богини. Несмотря на многочисленные дыры в стенах и потолке, в святилище стояла абсолютная тишина, которую нарушал только шум шагов, вошедших в помещение эльфов. «Всем приготовиться!» Макс обернулся к своим спутникам и встретил их настороженные взгляды. Быстрым шагом воин пересек помещение и положил обломок черного меча на треснувший, местами обугленный алтарь и... тут же отшатнулся, прикрыв рукой глаза от ослепительной вспышки. Над головой раздался треск. Стены святилища дрогнули, а в лицо подуло свежим ветром, принесшим ароматы хвои и лесных трав. «Задание. Восстановление святилища 1. Выполнено. В вами получен новый уровень. Текущий уровень». 40. Вами изучен уникальный навык «Карающая ветвь». Вам доступны 6 единиц очков таланта. расовый бонус. Плюс 1% защиты от заклинаний магии земли. Классовый бонус. Плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступно 18 единиц характеристик. Вами получен новый уровень Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 43.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 При активации этого навыка в течение следующих 10 секунд любая ваша физическая или магическая атака игнорирует 50% брони и сопротивлений выбранной цели. Карающую ветвь невозможно парировать или заблокировать щитом. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня-отомщение Кирана относится к вам благосклонно. Вами получена пассивная способность – одобрение Кираны. Отныне все ваши характеристики увеличены на 3%. Под звуки той же волшебной музыки Макс с удивлением смотрел на меняющие форму и цвет стены и потолок, на стремительно зарастающие молодыми побегами прорехи, На осыпающиеся с обновленной древесной коры остатки паразитирующих на ней грибов Смотрел и не мог произнести ни слова Вам доступно задание Восстановление святилища 2 Тип задания Скрытая цепочка заданий Уничтожьте всех выходцев из серых пределов в окрестностях святилища Убейте отрекшегося агролона Старшего Жреца Бога Мучений и Мучительной Смерти Вилла заберите с его останков похищенную в святилище богини отмщения Кераны изумрудную слезу и возложите ее на алтарь богини. Награда, опыт, повышение репутации с расы темных эльфов неизвестно. Внимание Для выполнения этого задания Вам потребуется помощь не менее, чем десяти союзников. Макс, слыша ошарашенные возгласы товарищей, обернулся к алтарю и замер. По краям постамента теперь выселись две каменные фигуры. Высокая женщина-воин с ужасным ликом держала на плече огромный двуручный меч, обломок которого воин только что возложил на алтарь. Она смотрела на Макса изучающе, иронично. «Так опытный боец смотрит на зеленого новобранца!» Макс перевел взгляд на вторую фигуру. Молодая, невысокого роста длинноволосая эльфийка была прекрасна. Ее взгляд, казалось, лучился теплом и пониманием. Не зная, что сказать, и чувствуя в коленях некоторую дрожь, Макс кивнул обеим статуям, пробормотал. «Мы сделаем все, не сомневайтесь!» Развернулся и отправился на выход. Окрестности святилища преобразились. Заполонивший все вокруг мох сменился порослью молодой зеленой травы. С берегов озера исчезли больные сосны. Вода очистилась от водорослей и обломков деревьев, а в воздухе словно запахло весной. «Тут оживлялка появилась!» Из-за угла строения послышался радостный возглас Луффи. «Как раз на месте того развеселого садика...» «Я уже ничему не удивляюсь!» — усмехнулся ассасин, неслышно, как всегда, подошедший к воину. «Ну что, да здравствует гриндинг «Ну да». Макс потянулся и посмотрел в сторону висящего над верхушками деревьев красного закатного солнца. «Задержимся мы тут, похоже, надолго». «Э, народ, мы есть-то, будем сегодня или как?» Сложив руки на груди и оглядев товарищей, возмущенно вопросил Фантик. «Сколько уже можно голодать? То собаки, то могилы!» Но его возглас тут же утонул в радостном смехе окружающих. Лысый покачал головой, усмехнулся и, усевшись прямо на землю, достал из инвентаря самокрутку. «Да ну вас всех!» Махнул рукой он. «Чтоб я еще раз с вами!» «Смотрите!» «Аленка была права!» Рексар поднял вверх руку, привлекая внимание, и указал в сторону леса, на краю которого, покачиваясь от порывов набегающего ветерка, стояли девять молодых деревьев. Их листва казалось золотой, в лучах медленно садящегося за лес усталого солнца.